Глава двадцать третья. «Беги, Соня, беги!» Соня. Четыре часа назад. По мере поглощения пищи лица прислужниц меняли выражение, окраску и размер. Особенно радовали глаза. Девушки пытались держать лицо. Получалось плохо. Видимо, местные приправы, в отличие от привычных земных препаратов, опции отложенного действия не обладали. «Все в порядке», «Вы можете завтракать», — пропищала одна, прихватывая рукой живот. «Вы уверены?» — переспросила, не скрывая сарказма. А в ответ мне была тишина. Только через пару секунд поняла, что члены пурпурного отряда не только не шевелятся, они еще и моргать перестали и вообще реагировать на внешние раздражители. Одну, ту, которая стояла ближе, даже ущипнула. Реакции ноль. «Вот что в таких случаях нужно делать?» кричать, бежать, спасать. Что с ними вообще произошло? Вместо трех живых, не в меру активных девиц, передо мной стояли три статуи, почти как восковые куклы музея. Еще пара секунд, и я бы начала паниковать. Успокоил детский голос Хараманта. Вот в жизни не подумала бы, что буду радоваться богу смерти. Уверена, что хочешь сбежать. Пацан деловито прошел к столу, Достал из кармана миниатюрную фляжку и плеснул в пустой стакан коричневую жидкость. «А с какой целью интересуешься?» «Любопытно». Мальчишка безразлично пожал плечами и взобрался на высокий стул. Уверенно, вряд ли мне удастся выжить в этом гадюшнике». Харамант бросил красноречивый взгляд на застывшее трио, усмехнулся, понюхал суп. Толк в местной кухне он явно знал. Видимо, ни одна душа отправилась в гости к мальчугану после завтрака. Или обеда. «Тоже верно. С местными интриганками тебе не тягаться. Они все видят?» Бог отрицательно покачал головой и скептически осмотрел помещение. «Ты меня отпустишь? Сейчас Сизар и Арканат пытаются договориться о твоей дальнейшей судьбе. Это как? Сизар считает, тебе нужно перебраться в Шихарафат. В чем-то он прав». Под покровительством черного Нага ты будешь в полной безопасности. Мальчик задумчиво потер подбородок. Если бы не детская внешность, это все выглядело бы очень брутально. Арканат против. Говорит, и иномерянка просто не сможет жить среди змей. А здесь его величество и шутрук позаботятся о тебе не хуже Нагов. Вот интересно, где все эти заботливые были, когда меня травили? Ладно, змею поставим плюсик в карму. Вылечил? Но остальные два... Впрочем, вопрос сейчас был в другом. Два брата спорят, а значит, слово останется за третьим. Не зря же он сюда пришел. — А ты что думаешь по этому поводу? — спросила осторожно, понимая, что от этого ответа может зависеть вся моя дальнейшая жизнь, ну или какая-то ее значительная часть. — Я думаю, что решение за тобой. Он загадочно улыбнулся, и на столе появилась неприметная серебряная цепочка. «Что это?» «Надень». Желание проигнорировать приказ в этот момент не возникло. «Это скроет тебя. Ни маги, ни наги, ни мои братья не смогут тебя отследить». В глазах ребенка заплясали черти. Такие крупные особи с пивными животиками, маленькими рожками и редкой растительностью на голове. «А ты?» «Не переходи границы, женщина. Мне хоть изредка нужно общаться с кем-то нормальным». Харанмат хмыкнул и залпом выпил содержимое стакана. «Не хлопай глазами! Собирайся!» Повторять дважды было не нужно. Рысью бросилась к тайнику за сумкой. К счастью, в свое время я была ярой поклонницей Гарри Поттера. Благодаря местной магии и Гермионе в миниатюрную сумку влезло все – одежда, деньги, кое-какие украшения. Сюда бы еще еды, но от чего нет, того нет». Брать запасы с местного стола просто опасно. Надеюсь, в каком-нибудь населенном пункте удастся купить хотя бы минимальный набор продуктов на первое время. В крайнем случае, дары леса никто не отменял. Хотя, с учетом того, насколько тесно я знакома с местной флорой и фауной, идея была сомнительной. «Ронни отведет тебя по подземным ходам на окраину леса. Там старый забор живет. Возьмешь у него лошадь». «С чего это ему мне давать лошадь?» «Не болтай». Мальчишка спрыгнул со стула. «Грокусов не бери, на них маги ездят. А старая кобыла и тощая девка лишнего внимания не привлекут». «Спасибо за комплимент». «Пожалуйста». Без тени иронии ответил господин Смерть. «В лесу не прячься, там Сезар искать будет». «Зачем?» «Помочь Хашу, он его любимчик. И не смотри на меня так, собирайся». «А у хронмата кто любимчик? Даришь?» Пацан закатил глаза и жестом напомнил про время. Пришлось ускориться. Зашнуровала ботинки, одновременно надеясь, что с этой подошвой не прогадала. Набросила на рубаху плащ. Предмет гардероба крайне непрактичный, но, судя по воспоминаниям Софи, очень модный и просто жизненно необходимый. Волосы пришлось спрятать под неприметный платок. Наверное, стоило задуматься над тем, чтобы сменить цвет волос на что-то менее яркое — Вот только даже самые убогое краски для волос здесь, конечно, не найти. Можно было бы попробовать сделать это с помощью абракадабры, теоретически. Но практически, зная, откуда у меня могут произрастать руки, лучше быть рыжей в косынке, чем лысой без нее. «Готова?» «Да. А что с этими?» Кивнула на застывшей фигуры. «А что с ними?» «И правда, что с ними?» «Стоят себе и стоят. Красивые, как луна». А главное, молчаливые. Долго они так стоять будут? Часик? Может, полтора, если не поторопишься. А потом? Потом они увидят на столе письмо для Его Величества, в котором Софьи Диен отказывается от статуса Дейры и отрекается от рода. Выражает готовность достойно прожить простую человеческую жизнь. ми просит ее не искать. Прозвучало это все как-то меланхолично. И слишком просто и они не будут искать? Будут, конечно. Очень искренне возмутился Харонмат. Будь добра, спрячься получше, если не хочешь радовать своим цветущим видом и юным телом Домирана. Радовать в принципе в мои планы пока не входило. Быстро схватила сумку, которая оказалась чуть тяжелее, чем казалось на первый взгляд, и побежала в ванную, уже к знакомой двери. Ронни появился уже в темном коридоре, когда я чуть не проскочила нужный поворот. Старый забор забор был мужчиной немолодым, но и стариком его было назвать нельзя. Такое странное прозвище он получил еще в юности, когда жесткие черные волосы посеребрила первая седина. С чем это было связано, никто не знал. Некоторые говорили, будто боги его прокляли, другие, наоборот, намекали, что это Харанмат поставил на него свою метку. Как на далекого предка, великана Гирба, чтобы тот помнил о долге смертоносному богу. Сам забор от этих сплетен отмахивался и никогда ни с кем не обсуждал. Жил он на окраине леса, в доме, который когда-то построил тот самый Гирба. Жил с семьей, женой и тремя сыновьями. Промышлял охотой, держал небольшое хозяйство. В общем, дом полная чаша. Чего еще желать? Этот день у Забра начался непривычно рано — Когда дневное светило еще только ознаменовало свое появление узкой пурпурной полоской на горизонте, он уже был одет и смотрел в окно. Мужчина прислушался к звукам в доме. В соседней спальне, где спала жена, было тихо. Под окном зашуршали кусты альтамы. Видимо, старший сын Нарит снова бегал в ренок в дочке кожевника-бегара. А теперь пытался незаметно пробраться в дом и поспать пару оборотов до того, как мать отправится его будить. Забор улыбнулся. когда-то в юности он точно так же бегал к своей юлее в ближайший город. Мужчина уже думал о том, чтобы переговорить с бегаром о внезапно вспыхнувших чувствах между детьми. Да все никак не получалось попасть в ренок, то скотина поболела, то отбор в замке шуттрука, то еще какая-нибудь напасть. Вот и сегодня что-то не давало ему покоя. То ли ночной кошмар, где к нему явился мальчик смерть и требовал исполнить просьбу какой-то девицы. То ли вчерашний ужин был чересчур обилен. Забр еще несколько минут постоял у окна спальни и решил спускаться вниз, заняться скотом. Тревога отпустила только к обеду, Забылась за повседневными хлопотами. Закончив ворочить солому за домом, мужчина умыл лицо прохладной водой и поднялся на крыльцо выкурить трубку перед тем, как сесть за стол, а заодно насладиться весенним солнцем. В Диромар наконец-то пришло тепло. Зимы со снегом в этом регионе не было, зато были дожди. Затяжные, иногда разрушительные для человеческих поселений. Но этот год оказался не таким трагичным, как два предыдущих. То ли боги услышали их мольбы, то ли система отводов, стоков и укреплений дали результат. Достоверно этого никто не знал. забор надеялся на второе. В богов он, конечно, верил, а вот в то, что те ринутся решать проблемы простых смертных, нет слишком много чести. Рассуждения о новых инженерных конструкциях в ближайшем городе были прерваны резким и очень громким кар. Забр от неожиданности выронил трубку. Та ударилась о деревянные ступени и затерялась где-то в траве. На перилах сидел крупный черный ворон и требовательно смотрел на мужчину. Будто тот был ему что-то должен. Юлея, вышедшая в этот момент на крыльцо позвать мужа к столу, зажала рот ладошками, чтобы не закричать от ужаса. Мифический ворон смерти не мог появиться в их доме просто так. «Уйди в дом!» – скомандовал Забр жене и для надежности подтолкнул женщину к открытой двери. кар ожила птица и повернулась в сторону леса. К дому Забра приближались три незнакомые фигуры – девка с детьми. Мужчина сглотнул вязкую слюну и вспомнил ночной кошмар. Он верил в богов, но никогда не думал, что они хоть как-то проявятся в его жизни. Ворон взмахнул крыльями и перелетел на плечо старшей девки. Вцепился острыми когтями в кожаный плащ и щелкнул клювом. Так, кажется, такого агрессивного поведения ворона не заметила. Или просто привыкла. забор присмотрелся. Худая, с бледным лицом и потрескавшимися губами. Как будто только оправилась от какой-нибудь хвори но красивая. было в ней что-то, чего он не мог уловить, но это определенно привлекало. На руках у незнакомки тихо спало дитя. За спиной прятались еще два ребенка, тоже девки, в серых грязных платьях и драных тапках. Краем глаза забор заметил в окошке лицо жены, только теперь оно выражало не ужас, как несколько минут назад, а жалость. Мужчина в очередной раз подивился тому, как легко меняется настроение у женщин. «Мне нужен старый забор», — сказала старшая, подойдя достаточно близко, чтобы не кричать. «Я забор. что надо?» — зычно спросил мужчина, скрестив руки на груди. Получилось слишком громко. Ребёнок в руках незнакомки зашевелился, ворон на её плече зло клацнул клювом. Внутри мужчины всё похолодело. Но вида, конечно, не подал. Не каждый день в твой дом приходит слуга самой смерти и как себя сейчас вести, забор решительно не знал. «Мне сказали, у вас можно купить лошадь». Она говорила спокойно, ровно, покачивая на руках ребенка. «И еду». Мужчина побледнел. На лбу появились несколько крупных капель пота. Отдавать пищу рядом с вороном значило обречь себя и свой рот на голодную смерть. Так говорили старики. забор верил в богов и в суеверие верил. И не мог рисковать своим домом. Кобыл ударом бери и телегу, а еду не проси, не дам. Девушка вопросительно приподняла брови. Ворон одобрительно каркнул и так ивнула, видимо, посчитав сделку приемлемой.